Газетные новости С утра в сыске было весело. Жеребцов, во всем стремившийся походить на своего знаменитого учителя, смеялся столь громко, что его раскатистый голос доносился, кажется, до Тверского бульвара. Он показывал Соколову свежий номер утра Москвы» и с трудом, переводя дыхание, говорил. Вы только посмотрите, Аполлинарий Николаевич, что тут написано. Россия может гордиться своим знаменитым сыном. Всемирно известный медиум, уроженец Одессы Георгий Блиндер без посторонних приспособлений освоил полеты высоко в небо. И... иллюстрация. Этот самый одессит взмыл, растопырив руки выше вершины Казбека, у Мора. Соколов, на мгновение оторвавшись от деловых бумаг, бросил взгляд на газету. Шарлатан. Конечно, шарлатан, да только, как пишут в газетах, знаменит он на весь мир. Его ученые специально наблюдали и убедились в совершенно необычных способностях Блиндера. Вот, Аполлинарий Николаевич, послушайте. Сотни тысяч людей в Европе и Южной Америке стали очевидцами тех чудес, которые совершает этот человек. В Бразилии он прошел сквозь прочную кирпичную стену, предварительно осмотренную представителями полиции и вообще всеми желающими. В Португалии Блиндер выпил безо всякого вреда для собственного здоровья около литра расплавленного серебра. В Патагонии полчаса летал, не применяя никаких приспособлений над горами, а затем трое суток пролежал в могиле и вышел из-под земли вполне здоровым, но только побледневшим. «Каково?» Жеребцов с любопытством смотрел на шефа. «Жулик», — коротко ответил Соколов, но, помолчав, добавил. «Конечно, мир загадочен и непознаваем, и еще многим чудесам нам придется удивляться. Одно то, что мы сейчас, Николай, можем сидеть с тобой тут и вести умные беседы, уже чудо из чудес. А когда из семечка вырастает громадное дерево, разве это не чудо? Но верить аферистам? Какая наивность! Ох, о, артист без рекламы все равно, что дама без пустячка, того, что у дочерей царя Никиты отсутствовал». «Коля, не отвлекай меня от дела. Из Дрездена приезжает мой старый знакомец, знаменитый профессор-криминалист Вейнгард, который помог разоблачить банкира-афериста Ивана Трахмана? Тот самый. Он сейчас изучает историю смертных казней, и я готовлю ему материалы по России. Долг платежом красен».